— Ну, коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану. Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас, что я готов сам лишить тебя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы. И я перед Богом клянусь, что сдержу свою клятву. Чурис погнул голову на сторону, и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи, не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся. Юный помещик не знал того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверие ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Молодой помещик, видно, хотел еще спросить что-то у хозяев. Он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на чуриса, то в пустую нетопленную печь. Что вы уж обедали? Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто бы ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы. Какой обед, кормилец, хлебушка, поснедали вот и обед наш. Со снеткой нынче ходить неколь было. Так и сварить неищего, А ж так квасу было, так ребятам дала. Нынче пост голодный ваш сиятельство, хлеб да лук. Вот и пища наша мужицкая. От чего вы так бедны? Да каким же нам быть, батюшка ваш сиятельство, как не бедным? Земля наша какая, вы сами изводите знать. Глины, бугры, Да и то, видно, прогневили мы Бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало, которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое, где и рад бы похлопотал, сил моих нету. Старуха моя больная, что не год, то девчонок рожает, ведь всех кормить надо. Вот один маюся, семь душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе, хоть бы прибрал которых Бог поскорее. Господи. И мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать. Вот моя подмога, вся тут. Чурис указал на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу. И, уставив из-под удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаку Чуриса. Вот и подсобка моя вся тут. Федор. Когда его дождешься? А мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего. Да грыжа меня одолела. В Насти хоть криком кричи. А ведь уж мне давно стягло в старики пора. Вон Ермилов. Демкин, Зябрев. Все моложе меня уж давно земли посложили. Но мне сложить не на кого. Вот беда моя. Ох, ох. Кормиться надо. Вот и бьюсь, ваше сиятельство. Я брат тебя облегчить, точно. Как же быть? Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо. Уж порядки известны. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища, его увольте. Уволь, батюшка. А то на медниц земской приходил, тоже, говорит, его ваше сиятельство Нет. требует в училищу. Уж его-то увольте. увольте. Ведь какой не него разум, ваше сиятельство. Детём, Он мало... ещё млад, ничего не смыслит. Нет, уж это, брат, как хочешь. Мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет. Да будет грамоте знать. И читать будет уметь. И в церкви читать. Ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет. Неспорно, ваше сиятельство, вы нам худо не желаете. Да До дома-то побыть некому. Некому. Мы с бабой на барщине. ну а он хоть и малененько, а все подсобляет. И скотину загнать, и лошадей напоить. Какой не есть, а все мужик. Все-таки ты присылай его. Когда сам дома и когда ему время. Слышишь? Непременно. Прощайте, хозяева. Юхванка мудреный хочет лошадь продать. Прочел нехлюда в записной книжечке и перешел через улицу ко двору Юхванки Мудренова. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него. Поспешно сунул на палате какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с морщенными голенищами. Здравствуй, Епифан. Здравия желаем, Васяса. Зачем ты одеваешься? Как же, помилуйте, Васяса, разве можно? Мы, кажется, можем понимать... Я зашел к тебе узнать, Зачем тебе нужно продать лошадь? И много ли у тебя лошадей? И какую ты лошадь продать хочешь? Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне к мужику. Мы всегда за вашего сяса богу. Зачем богу. тебе лошадь продать? Лошадь, которая васяса негодная. Коли бы животина доброй была, я продавать не стал васяса. А сколько у тебя всех лошадей? Три лошади, васяса. А же ребят нет? Как можно, с Васяса. И же ребенок есть. Пойдем, покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе? Так точно, с Как мне приказано, так и сделано, Васяса. Разве можем ослушаться вашего Сяса? Мне приказал я чтобы чтобы мол, лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут. Мы не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса. Покуда людов выходил в двери, Юхванка достал трубку с палати и закинул ее за печку. Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому. Двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнидой меренок. С виду хорошая мужицкая лошадка. Так тут все твои лошади? Никак нет, Свасяса. Вот все кобылка, да вот жеребеночек. Я вижу. Так какой же ты лошадь продать хочешь? А вот Евтус, Васяса. Он махнул полой зипуна на задремавшего меренка. Он не старый на вид. И с собой лошадка плотная. Поймай-ка его, да покажи мне зубы, я узнаю, стара ли она. Никак не можно поймать с одному, Васяза. Сейчас скотина гроша не стоит, она стоит. И зубом, и передомом. Что за взор? Поймай, тебе говорят.